Полицейский рейд в Аризоне также прошел успешно. Необерчистские инсургенты в Фениксе не смогут продержаться слишком долго, уступая массированным ударам американской армии ВВС, поскольку подпольные поставки им тактического ядерного оружия, осуществляемые метеорологической службой Лос-Анджелеса, удалось пресечь. Общество Джона Берча Ультраконсервативная организация в США, названная в честь капитана ВВС США Берча, умер в 1945-м. Феникс, административный центр штата Аризона. Затем последовало объявление насчет федеральных кредитных карточек и спецрекламы Верховного суда. Не заботьтесь о соблюдении закона сами, доверьте свои дела девяти мудрецам. Потом рассказывали о том, почему тарифы вновь выросли. Затем был репортаж с фондовой биржи, которая только что закрылась, поскольку индекс перевалил за 2000 пунктов. Затем последовала рекламная передача по заказу правительства США о преимуществах консервированной воды. Дурацкая песенка с весьма прилипчивой мелодией. «Пиво пьешь — не огорчайся, ведь здоровья не вернешь, так что лучше постарайся пить бросающую в дрожь замечательную воду из жестянки с маркой «Гос» и поднимешь выше хвост». И бодрый призыв — «Пейте самую свежую, самую холодную на свете консервированную воду, выпускаемую государственными предприятиями США». Песенку исполняли три сопрана, которые довольно удачно слились в последних тактах. Потом батарейка в приемнике уже начала садиться, и голос диктора стал замирать где-то вдали, подобно слабому шепоту. Объявили о том, что со дна океана поднимается новый континент. «Что там такое?» — Я не расслышал, — сказал Саймон. Он лежал с закрытыми глазами, бледный и весь в испарине. Перед ужином я дала ему две таблетки аспирина. Он поел совсем мало и уснул, пока я мыла в ванной тарелке. Вообще-то я намеревалась после ужина немного поиграть, но Альт в однокомнатной квартире и мертвого разбудит. Поэтому я взамен решила почитать... Это был какой-то бестселлер, который перед отъездом дала мне Дженнет. Она считала эту книгу очень хорошей, но о вкусах не спорит. Ей и Ференц Лист тоже нравится. Я мало читаю с тех пор, как позакрывали библиотеки. Слишком трудно стало доставать книги, а купить можно только бестселлеры. Я даже не помню, как эта книжка называлась. Там во всю обложку была надпись «Тираж 90 миллионов». Речь шла о сексуальных похождениях жителей маленького городка в прошлом 20 веке в милое сердцу 70-е, когда еще не существовало никаких проблем, и жизнь была такой простой, что воспоминания о ней вызывали приступ ностальгии. Автор постарался на славу и выжил все самое отвратительное и завлекательное из этого элементарного факта, что все главные герои его произведения состояли в браке. Я заглянула в конец и узнала, что женатые и замужние герои Романа просто-напросто перестреляли друг друга после того, как их детишки один за другим превратились в шизоидных подонков и проституток». Исключение составила одна славная парочка, которая оформила развод, а потом нырнула в постель вместе с другой не менее славной парочкой ясноглазых государственных служащих, законных любовников. Но, разумеется, что сулила страницы восемь здорового группового секса и предвещала зарю светлого будущего. Захлопнув книжку, я тоже легла спать. Саймон был горячий, но спал спокойно. Его дыхание напоминало шум несильных морских волн, набегающих на далекий-далекий берег, и под этот аккомпанемент я погрузилась в темную пучину океана. Когда я была ребенком, то, засыпая, часто погружалась в эту темную пучину. В своем теперешнем взбудораженном состоянии я как-то об этом совсем позабыла, а тогда мне было достаточно вытянуться в постели и подумать «море, темные глубины морские», как и я там и оказывалась, в темной пучине океана, на большой глубине, убаюканная погружением. Когда я выросла, однако, это случалось со мной все реже и реже и воспринималось, как большой подарок. Познать бездну мрака и не бояться ее, доверить себя пучине и тому, что может подняться из ее глубин, разве бывает подарок лучше? Мы наблюдали, как появляются и кружат вокруг нас крошечные огоньки, и постепенно обретали чувство пространства и направления, по крайней мере, близко, далеко, выше, ниже, благодаря этому мы теперь могли ощутить различные течения. Пространство вокруг нас больше не было совершенно неподвижным, словно скованным собственным невероятным весом. Видно, было очень плохо, но все же мы поняли, что холодная тьма движется медленно и мягко, сдавливая нас, а затем, отпуская, словно давая передышку, колышется широкими волнами. Сплошная тьма медленно обтекала наши неподвижные, невидимые тела, уплывала куда-то мимо нас, а может и сквозь нас, кто ее знает». Откуда они брались, эти неясные, медлительные широкие волны, какой силы давления или притяжения Возволновало столь мощные толщи воды, привело их в движение. Понять этого мы не могли, могли лишь ощущать прикосновение вод, но, напрягая все свои чувства, чтобы понять, где начало и конец этого движения, мы обнаружили нечто новое, нечто, сокрытое во тьме великих вод звуки. Мы прислушались и услышали. Итак, наше ощущение пространства стало более четким, локализовалось, поскольку звук всегда имеет конкретную исходную точку, в отличие от обозримого пространства. Границы звука определяет тишина, и звук не выходит за ее пределы до тех пор, пока его источник не приблизится к тебе во времени и в пространстве. Встань на то же самое место, где некогда стоял певец, но не услышишь, как он пел. Годы унесли в своих потоках, утопили в своих глубинах звук его голос. Звук столь же хрупок и недолговечен, как человеческая жизнь вспыхнет и угаснет. А разве нам слышно, о чем говорит увиденная на небе звезда?» Даже если бы космическое пространство представляло собой некую атмосферу, эфир, способный передавать звуковые волны, мы не смогли бы услышать звезды. Слишком они от нас далеки. Самое большее, если хорошенько прислушаться, может, и услышишь наше солнце. Штормовой гул, могучий рев пожара, снедающего его, долетит до тебя, как легкий, едва слышный человеческому уху шепт. Волна морская лизнула твою ногу, где-то по ту сторону земного шара произошло извержение вулкана, породившее эту волну. Но ты стоишь здесь, на этом берегу, и не слышишь ничего. На горизонте мечутся красные языки пламени, это отражение в небе горящего на далеком материке города, но ты здесь и ничего не слышишь. Лишь на склонах того вулкана, в пригородах того города, начинаешь ты слышать глухой гул извержения и пронзительные крики, застигнутых пожаром людей. И вот когда мы поняли, что слышим, стало ясно и то, что источник слышимых нами звуков находится где-то рядом. И все же мы могли жестоко ошибаться, потому что были в очень странном, таинственном месте, глубоко под водой. Звук здесь слышен дальше и распространяется быстрее а вокруг абсолютная тишина. Любой шумок слышен за сотню километров. А это был не шорох и не шумок. Мелькающие вокруг огоньки были маленькие, а вот звуки большие, не громкие, но какие-то беспредельно широкие. Часто эти шумы уходили за пределы человеческого восприятия и ощущались нами скорее как широкие колебания иной природы. Первый услышанный нами звук поднимался, как нам показалось, сквозь водную толщу откуда-то снизу. Невероятно мощные стоны, вздохи, ощущаемые всем телом, грохот, далекий затрудненный шепот. Позже некоторые звуки пришли к нам сверху, а некоторые из иных слоев этой бесконечной тьмы. И это было еще удивительнее, потому что теперь звучала музыка. Требовательные, влекущие, могучие звуки музыки доносились к нам из далеких далей, из тьмы, но не нас призывали они. «Где вы? Я здесь!» — это не нам. Это голоса великих душ, великих одиноких жизней, проведенных в скитаниях, и они звали, но редко слышали ответ. «Где вы? Куда вы ушли?»